92. Это был миг, означавший, что долгий период бесплотных разговоров и голосов, существующих только в виде электрических волн, внезапно кончился. На лиле было синее платье выше колен. Она еще похудела и как будто вся состояла из одних нервов, отчего казалась еще выше ростом, несмотря на туфли без каблуков. Возле рта и в уголках глаз залегли морщинки. Бледная кожа туго обтягивала лоб и скулы. Волосы она убрала в конский хвост. Над самыми ушами, очень маленькими, проглядывали тонкие белые нити. Увидев меня, она улыбнулась и прищурилась. Я так удивилась, что ничего не сказала, даже не поздоровалась. Нам обеим было по тридцать. Но мне показалось, что она выглядит старше и хуже меня. Во всяком случае, какой я себя представляла. «Ну вот и вторая королева явилась», — воскликнула Джильела. «Мои мальчишки проголодались, давайте садиться, а то они сейчас меня съедят». Мы сели за стол. Я чувствовала, что меня затягивает в какой-то отвратительный механизм и не могла проглотить ни кусочка. Меня душила ярость. Приехав в отель, я распаковала наш багаж. Значит, кто-то чужой, один или с помощниками, снова его упаковал трогал мои вещи, вещи Пьетру и дочек, кое-как запихивая их в чемоданы. Я не желала мириться с очевидным фактом — мне придется ночевать в доме Марчелло Салары, чтобы не огорчать сестру, которая делила с ним постель. Я с тоскливой неприязнью наблюдала за Элизой и матерью. Первая, вне себя от радости и волнения, болтала безумолку, изображая из себя хозяйку дома. Вторая так и лучилась довольством и снизошла даже до того, что... Радушно наполнила тарелку Лилы. Я смотрела на Энцу. Он ел, опустив голову, стараясь не обращать внимания на сидевшую рядом Джильёву, которая прижималась к нему своей огромной грудью и что-то ему говорила, громко и с интонациями обольстительницы. Пьетро, которого без конца дергали мой отец Марчелло и сеньора Салара, не отводил глаз от сидевшей напротив него Лилы. Она, в свою очередь, игнорировала всех, кроме моего мужа. Даже меня а может, меня в особенности. Меня раздражали дети, пять новых жизней, разделившихся на два лагеря. Дженарус Деде, с виду послушные, но хитрые, против сыновей Джильолы, которые отпивали вино из бокала своей невнимательной мамаши и вели себя все более несносно, чем нравились примкнувшие к ним Эльзе, хотя те не проявляли к ней никакого интереса. Что я забыла на этом спектакле? Кому пришло в голову устроить это празднество? Понятное дело, Элизия, но кто ее надоумил? Очевидно, Марчелло, а его, без сомнения, науськал Микеле, который сидел рядом со мной, с аппетитом ел, много пил, никак не реагировал на поведение жены и сыновей и с усмешкой поглядывал на моего мужа завороженного Лилой. Что он хотел этим доказать? Что мы находимся на территории Салара? Что я хоть и сбежала, все равно принадлежу этому месту, а значит и им? что они могут делать со мной что угодно, используя чувства других людей, лексикон и традиции, внося любую путаницу, выдавая прекрасное за безобразное и наоборот, он обратился ко мне в первый раз за весь вечер. «Посмотри на маму», — сказал он. «Подумай только, ведь ей сегодня шестьдесят, а как выглядит? Разве и дашь? Красавица, правда?» Он нарочно произнес это погромче, чтобы все услышали не столько его вопрос, сколько мой ответ. Он ждал от меня похвального слова в адрес его матери. Она сидела рядом с Пьетро, пожилая, немного растерянная женщина, на вид славная и безобидная, с длинным тощим лицом, огромным носом и идиотским цветком в поредевших волосах. Но именно она, ростовщица, обеспечила могущество семейства. Она овладела Красной книгой, в которую были вписаны имена многих и многих обитателей квартала, города и целой области. Она безнаказанно совершила преступление. Она, если мы с Лилой не ошибались в своих телефонных фантазиях, чему я посвятила несколько страниц своего неудавшегося романа, была беспощадна и жестока. Она была та самая мама, которая убила Дона Акиле, чтобы захватить его отвратительный бизнес. Она воспитала своих сыновей, научив их шагать по трупам и брать, что захочется. И вот теперь Микеле ждал, что я скажу. «Конечно, правда. Твоя мама красавица, она прекрасно выглядит в свои годы, просто молодец». Краем глаза я видела, что Лила перестала болтать с Пьетро и обернулась в мою сторону. Рот чуть приоткрыт, глаза прищурены, лоб наморщен. На ее лице читался сарказм, и у меня даже мелькнуло, что это она посоветовала Микеле заманить меня в ловушку. «Маме исполняется 60 лет, Лину. Маме твоего зятя, свекрови твоей сестры». Посмотрим, что ты на это скажешь. Будешь и дальше строить из себя училку. Я посмотрела на Мануэлу и сказала «Поздравляю». Все. Тут вмешался Марчелло, как будто я нуждалась в его помощи. «Спасибо!» — воскликнул он взволнованно. «Спасибо, Лену!» Потом он обратился к матери, та сидела с выражением боли на лице, на лбу выступил пот, тощая шея покрылась красными пятнами. «Ленуча поздравила вас, мама!» подключился и пьетра сидевший сбоку от нее примите поздравления от меня сеньора так по кругу все кроме Джильелы и лилы выразили свое почтение сеньоре салари даже дети проговорили хором с днем рождения мануэла с днем рождения бабушка она проворчала я уже старая вытащила из сумки голубой веер с изображением залива и дымящегося везувия, и стала обмахиваться им сначала слегка а потом все быстрее и быстрее Микеле, хоть и начал с меня гораздо больше оценил поздравления моего мужа вы очень любезны профессор вежливо сказал он вы не здешние и потому не можете в полной мере знать всех достоинств нашей матери мы простые люди он перешел на доверительный тон мой покойный дед пусть земля ему будет пухом начинал с нуля открыл бар тут на углу отец расширил его устроил кондитерскую которая благодаря таланту повара Спаньола, отца моей жены и настоящего мастера своего дела, правда, Джильола, прославилась на весь Неаполь. Но все же, — добавил он, — именно маме, нашей маме мы обязаны всем, что у нас есть. В последнее время народ пошел завистливый. Многие желают нам зла, распускают отвратительные слухи. Но мы люди терпимые. Мы привыкли сохранять спокойствие. И как не привыкнуть, если ты всю жизнь в коммерции? тем более, что правда всегда торжествует. А правда в том, что это умнейшая женщина с сильным характером. Она ни разу не сказала себе «не хочу ничего делать, буду отдыхать». Она проработала всю жизнь, всю, и все на благо семьи, ничего для себя. Все, что сегодня у нас есть, все, что она для нас, своих сыновей построила, все, чем мы занимаемся, это продолжение ее трудов и ее заслуга. Мануэла стала обмахиваться еще активнее. Она перевела взгляд на Пьетру и громко сказала: Микеле, прекрасный сын. В детстве на Рождество он забирался на стол и читал стихи. У него только один недостаток очень уж любит поговорить. А когда говорит, всегда все преувеличивает. Что вы, мама, перебил ее Марчелло. Какие преувеличения? Это чистая правда и Микеле с новым воодушевлением продолжил превозносить Мануэлу, расписывать, какая она красивая, какая великодушная, и так до бесконечности, пока вдруг неожиданно не повернулся ко мне. «Есть только одна женщина», — сказал он серьезно и даже торжественно, «почти такая же, как наша мама». «Другая женщина? Женщина, которая почти может сравниться с Мануэлой Саларой?» Я смотрела на него в растерянности. Фраза, за исключением этого «почти», прозвучала явно не к месту, и на мгновение за столом повисло молчание. Джильёла впилась взглядом в мужа. Она много выпила и смотрела на него расширенными зрачками. «Лицо моей матери тоже напряглось. Может, она надеялась, что этой женщиной окажется Элиза? Что Микеле намерен передать ее дочери право унаследовать почетное звание главы семейства Салара?» Мануэла перестала махать веером, Стерла указательным пальцем под с губы и уставилась на сына. Сейчас он скажет, что пошутил. Но Микели, со свойственной ему наглостью, наплевав на жену, на Энцо и даже на мать, перевел взгляд на Лилу. Он побледнел, даже слегка позеленел. С него частично слетела его обычная самоуверенность. Он выбрасывал каждое слово, словно накидывал лоссо. С помощью которого селился оторвать ее от Пьетра, завладевшего ее вниманием. Сегодня, сказал он, все мы собрались здесь, во-первых, в честь двух уважаемых профессоров и их прелестных дочек, во-вторых, в честь дня рождения моей мамы, святой женщины, в-третьих, чтобы пожелать счастья и скорейшего вступления в брак Элизе, а в-четвертых, с вашего позволения, конечно, чтобы выпить за согласие которое я уж и не надеялся получить лина выйди сюда пожалуйста лина лила я поискала ее взгляд и на долю секунды его перехватила ну что поняла теперь мою игру успела я прочитать в нем поняла как надо к моему огромному удивлению пока энсу изучал пятнышко на скатерти она покорно встала и подошла к Микеле. Он не коснулся ее, Не пытался дотронуться ни до ее руки, ни до плеча, будто их разделяла бритва, о которой он боялся пораниться. Вместо этого кончиками пальцев скользнул по моему плечу и сказал, «Только не обижайся, Лену, ты большая молодец, ты проделала долгий путь, а тебе писали в газетах, мы все гордимся тобой, гордимся тем, что знаем тебя с детства, и все же...» Я уверен, что ты одобришь мои слова, потому что любишь Лину. У Лины в голове есть кое-что, чего нет больше ни у кого. Что-то такое, что вдруг дает о себе знать и против чего мы бессильны. Никакая медицина не скажет, что это такое. Но ей это дано с рождения. Она сама про это не знает и знать не хочет. он как сердито смотрит. Но если вы встанете у нее на пути, у вас будут большие проблемы. И наоборот, если она за вас, такое сделает, что все рот разинут. Я давно зарюсь на ее талант, давно мечтаю его купить. Да, купить, что тут плохого? Покупают же жемчуг и бриллианты. К сожалению, до сегодняшнего дня у меня ничего не получалось. Но сейчас мы сделали один маленький шажок в этом направлении, и именно это мне хотелось бы отпраздновать. Я пригласил сеньору Чирула поработать в механографическом центре, который я основал в Ачере, на самой современной из существующих машин. Если тебе, Лину, интересно, и вам, профессор, тоже, я могу отвезти вас туда, хоть прямо завтра или перед вашим отъездом. Что скажешь, Лину?» Лила скривилась, недовольно замотала головой и, глядя на сеньору Салару, произнесла. «Микелия ничего не понимает в компьютерах. Ему кажется, что я делаю бог знает что». А на самом деле это ерунда. Достаточно пройти заочный курс. Даже я справилась, хотя у меня за плечами только начальная школа. Больше она ничего не сказала. Вопреки моим ожиданиям, она не стала высмеивать Микеле за его пафосную речь про ее необыкновенный дар или издеваться над его словами про жемчуг и бриллианты. Она приняла его комплименты и позволила нам выпить за ее новую работу — Как будто и правда получила место в раю, и не мешала Микели и дальше нахваливать ее. За такую зарплату она это ему прощала. Тут подал голос и Пьетра, обладавший способностью легко сходиться с людьми много ниже себя. И, не подумав посоветоваться со мной, он сказал, что мы будем счастливы посетить центр вочере и засыпал вопросами Лилу, успевшую вернуться на свое место. Дай я ей время. Она увела бы у меня мужа, как когда-то увела Нину, мелькнула у меня. Но ревности я не испытывала. Даже если бы она на это и пошла, то с одной целью — сделать ров между нами еще глубже. Пьетру ей не нравился, это было очевидно. Да и он никогда не бросил бы меня ради другой. Охватившее меня чувство было намного сложнее — Я здесь родилась, и здесь меня считали человеком, добившимся самого большого успеха. Это всегда казалось мне неоспоримым фактом. Но Микеле своим панегириком в честь Лилы сверг меня с пьедестала, да еще на глазах моей родни. Мало того, он хотел, чтобы и я согласилась с ним, вслух признав несравненные таланты моей подруги. И Лила ему не возразила. Я не исключала, что она сама спланировала и организовала это его выступление. Еще несколько лет назад, когда у меня была своя, пусть и скромная, писательская слава, я отнеслась бы к этому легко и даже порадовалась бы за Лилу. Но теперь, когда мои достижения остались в прошлом, слова Микеле отозвались во мне болью. Мы с матерью обменялись взглядами. Она хмурилась. По выражению ее лица я поняла, что она с радостью влепила бы мне сейчас пощёчину. Ее раздражало мое кроткое молчание. Ей хотелось, чтобы я ответила, блеснула своими знаниями, знаниями высшего сорта, не читая этой ерунде в очере. В ее глазах читался не мой приказ, но я его проигнорировала. Вдруг Мануэла Салара обведя комнату недовольным взглядом, воскликнула: "Ну и жарище, вам не кажется?"